Глава 20. Ну что же, все вроде складывается неплохо. Да что там, прекрасно. Если получится, конечно. Ну а почему бы и не получится? Ведь сколько времени ушло на сбор и анализ информации, на составление бизнес-плана, на предварительные переговоры, в конце концов. Порой приходилось оставаться в офисе далеко за полночь, а иногда и ночевать. Но он справился. И сегодня состоится подписание соглашения о сотрудничестве с Сэмюэлем Бернье, владельцем довольно крупной международной сети отелей. Не Мариот и не Хилтон, конечно, но для начала весьма неплохо. Отели Бернье были удачно расположены вдоль побережья Европейского континента. Отели небольшие, клубного типа, очень уютные и приличные. То, что надо для семейного отдыха. Именно семейного В этом и состояла бизнес-идея Димитриса – организация семейных круизов. Спокойных, без шумных дискотек и воплей до утра, без грохота музыки и пьяных развлечений, с кинотеатром и детскими аниматорами, с концертами, с играми, с клубами по интересам, с ранними ужинами и ранними же завтраками. В общем, все для семей с детьми и пенсионеров. Да, на огромных круизных лайнерах вроде бы есть развлечения для всех, Но взаимных претензий всегда накапливается очень много. Одним мешает громкая музыка и вопли до утра, другим – путающиеся под ногами и капризничающиеся детишки или ворчливые старики. Предварительные исследования показали, что спрос на семейные круизы ожидается довольно высокий, причем привлекает именно камерность круиза. Не гигантский океанский лайнер на пять-шесть тысяч человек – а суда относительно небольшие – до двух тысяч пассажиров. В общем, первое самостоятельное направление, полностью задуманное и проработанное Димитрисом, выглядело весьма и весьма перспективно. Некоторый дискомфорт, правда, доставляло мысль о том, что идея эта была отчасти основана на несостоявшемся объединении бизнесов, кролидисов и ифонидиса – их корабли, его отели. Но там речь шла об обычных, стандартных круизах, а вот идея о спокойном отдыхе – его, Димитриса. И всю предварительную работу провел он сам. Хотя нет, все же не сам. Без помощи Ираиды не справился бы. С ассистенткой ему повезло, и здесь следовало сказать спасибо отцу. Именно он порекомендовал взять в помощницы Ираиду Георгиаде давно переросшую в профессиональном плане свою скромную должность в экономическом отделе компании «Кролидисов». Ираида очень быстро доказала, что выбор ее в качестве ассистентки оказался верным. Очень толковая, организованная, с аналитическим умом и бизнес-чутьем, плюс высшее экономическое образование, плюс искренняя преданность боссу. Преданность, основанная на влюбленности. Это Димитрис быстро понял. Это чувствовалось. Но следовало отдать Ираиде должное, она ни на что вроде и не претендовала, прекрасно осознавая бесперспективность своего чувства. Ей 42 года, некрасивая, да еще и инвалид. Одна нога короче другой. Осознавала, понимала, принимала и просто любила, стараясь сделать для любимого мужчины все, что было в ее силах. Стать незаменимой, быть всегда рядом – Ну а потом, кто знает, может быть, Димитрис привыкнет к ней, не сможет обходиться и позволит… позволит быть рядом не только по работе. Димитрис, разобравшись в чувствах ассистентки, напрягся, не зная, как себя вести, и даже хотел подыскать другую помощницу, а еще лучше помощника, чтобы гарантированно избежать романтических отклонений. Впрочем, в современном искаженном мире и мужчина-помощник не гарантия исключительно рабочих отношений. Димитрис намеревался обратиться к отцу за советом, а за и с просьбой подыскать другую помощницу. И даже пометку себе сделал в ежедневнике поговорить с отцом насчет новой помощницы. А ежедневник этот оставил открытым на столе, как раз на странице с пометкой «Ненамеренно, так получилось». И, конечно же, Ираида увидела запись, когда принесла очередные бумаги на согласование. Сначала виду не подала, а вот позже, уже после окончания рабочего дня, когда Димитрис ушел домой, дала волю эмоциям. Вырвавшиеся на волю отрицательные эмоции у всех ведут себя по-разному. Кто-то вопит, кто-то крушит все вокруг, кто-то рыдает, кто-то ругается. В общем, отрицают все хорошее. На то они и отрицательные. Ираида же тихо плакала, жалобно поскуливая, как брошенный щенок. Вернувшийся в офис за забытыми ключами от машины Димитрис, еще в коридоре услышал это странное поскуливание. Подумал сначала, что кто-то щенка забыл, и даже рассердиться успел. Не на щенка, а на безголового хозяина. Но чем ближе он подходил к своему кабинету, тем громче звучал скулеш Но он ведь точно знал. Никаких щенков ни в его кабинете, ни в смежной комнате ассистентки не было. Ерунда какая-то. Ерунда, увидев босса, ахнула и мгновенно опустила голову, пряча лицо. Скулеш прекратился. Димитрис озадаченно нахмурился. «Ираида, что случилось?» «Ничего, все в порядке. Вы что-то забыли?» «Ага, в порядке. Трубит в нос, как слонёнок на водопое». Димитрис подошел к столу ассистентки. Женщина еще ниже наклонила голову, отвернувшись от босса. «Ираида, посмотри на меня!» «Господин Кролидис, я...» «С чего вдруг господин Кролидис?» «Мы же вроде договаривались на просто Димитриса!» Молчание, судорожное дыхание, скрывающее всхлипы. «Да что происходит, в конце концов?» Ираида вздрогнула от неожиданности. Димитрис никогда еще на нее не кричал. И окрик этот стал триггером, прорвавшим плотину сдержанности. Женщина подняла заплаканное лицо и с вызовом, глядя в отвратительно красивые глаза молодого босса, прямо спросила. — Почему вы решили меня уволить? — С чего ты взяла? — совершенно искренне озадачился Димитрис. Ведь увольнять Ираиду он не собирался, всего лишь перевести обратно в экономический отдел. — А вы хороший актер! — отчаяние придало женщине уверенности. С вашей внешностью и с таким талантом вам бы в кино сниматься или на театральную сцену податься. Ираида, ты выпила, что ли? Я не пью. Вообще. Ираида встала из-за стола, осмотрелась, увидела в углу картонную коробку с бумагой для принтера, решительно направилась к ней, аккуратно переложила пачки с бумагой на принтер, а в коробку начала складывать свои вещи со стола. Димитрис пару минут наблюдал за ней, явно ничего не понимая. Затем также решительно отобрал коробку и почти силой усадил женщину обратно на стул. Сел напротив и, поморщившись, помассировал виски. — Ты можешь мне спокойно объяснить, что происходит? Я зверски устал сегодня, голова раскалывается, у меня нет сил загадки разгадывать. — Я просто решила облегчить вам задачу, — сухо пояснила Ираида, упрямо глядя в сторону. — Я знаю, что вы ищете нового ассистента. А значит, моя работа вас по какой-то причине не устраивает. Видимо, я недостаточно компетентна. Или вы усомнились в моей лояльности? Узнали, что ко мне Ифонидис обращался? Ифанидис? А, не знали. Значит, все же мои профессиональные. Да погоди ты, что хотел от тебя, Ифанидис. Сотрудничество предлагал. Тайное и очень хорошо оплачиваемое. Хотел узнать, что вы затеяли. Вот же крыса. «Не волнуйтесь, я отказалась. Я вас никогда не предам». Было видно, что женщина готова на признание, что она решилась. «Потому что я...» «Я знаю», — поспешно прервал ее Димитрис. Вот теперь настал его черед отводить взгляд. «Я это понял, почувствовал. И именно поэтому решил вас перевести обратно в экономический отдел. Но вы не волнуйтесь. Уже с повышением. И в должности, и в зарплате. Потому что... Как же объяснить-то?» чтобы снова не обидеть. Но объясняться не пришлось. Ираида мягко улыбнулась, успокаивающе и немного грустно. — Вы боялись, что моя... что мое к вам отношение может помешать работе? — Если честно, то да, именно так. — То есть, как профессионал я вас устраиваю? — Более чем. — Тогда просто примите как данность мои чувства и забудьте о них. Я даю слово, что никогда не буду претендовать ни на что, кроме рабочих отношений. В идеале — дружбы. Ваша личная жизнь меня не касается. И касаться не будет. — Ну, давайте попробуем. Облегченно улыбнулся Димитрис и тут же снова болезненно сморщился. — Черт, в висок словно раскаленную иглу вогнали. — У меня есть таблетки от головной боли. Сейчас дам. Обещание свое Ираида выполнила. Работалась с ней удивительно легко. И сегодняшнее подписание соглашения с Бернье — Было в немалой степени и ее заслугой. Повезло с помощницей, в общем.